Глава 27. Лермонтов медленно ехал по дороге из Железноводска. Машука место дуэли были уже недалеко. Сейчас покажется Карас немецкая колония, куда ездили пикником. Как недавно это было, окажется, в их весть когда, так и вся жизнь, как будто немногие годы, а сколько пережито точно целых три жизни. И вот только что простился с кузиной, Катенькой и Баховец. с которой провел утро в Железноводском парке. И какое было чудное это сегодняшнее утро. Окажется, что было оно давно, и что с Катенькой простились не до следующей встречи, там или в Пятигорске, а надолго-надолго, может быть, и не увидится никогда. Вот слово невыносимое «никогда», но почему? Да, дуэль. Кто знает, все-таки, чем она кончится. Варенькин сон, может быть, окажется верным. И снилась ей долина Дагестана, Знакомый труп лежал в долине той. Опять и опять вспоминались эти строчки И чередовались в памяти почему-то с другими. Не встретит ответа средь шума мирского Из пламя и света рожденное слово. Вот ведь обещал в конце концов Краевскому переделать И не успел до сих пор. Придрался чудак словам из пламя, Нужно бы говорить по грамматике из пламени. Да ведь уж напечатал. И почему-то не режет слуха это из пламени и свет. Нет, не прав, Андрей Александрович, можно оставить так. Написать ему надо со следующей почты, чтобы так и оставил. Или попросить Монго, чтобы переслал. Да, конечно, попросить Монго. Кстати, листок-то с этими стихами в боковом кармане. И там же Бандо. Катенькина золотое Бандо. Когда он попросил ее дать ему что-нибудь на счастье, она сейчас же сняла бандос волос и отдала ему. Она так хорошо улыбнулась. «Возьмите вот это», — сказала она, — «и будьте счастливы». Милая чернокудрая кузина. «А, это уже крыша колонии, значит, скоро». «На счастье», — попросил он ее в парке, и сам не зная почему добавил. «Мне кажется, что таких чудесных часов уже не будет в моей жизни никогда». А Катенька испугалась и не велела ему больше так говорить и думать никогда. Никогда опять это слово. Невыносимое слово и опять и опять эти строчки. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились и кругом. И что это вздумалось Валеньке видеть такой сон? разве это про него? А до чего все-таки хороша жизнь? И горы эти, и небо. Так бы сидел и смотрел всю жизнь. Но ему все равно не дадут, только пусть так и останется. Из пламя и света рожденное слово. Он приподнялся на стременах и посмотрел вокруг, потом уселся покрепче в седле и, вздохнув, дал шпоры коню. Перекатывался глухо ворча отдаленный гром. На фоне темной тучи с белым краем большой орел, широко раскрыв крылья, пролетел над Перкальской скалой, точно растаял где-то в вышине. Низко носились ласточки, и напряженная, тревожная тишина ждала только мощного удара, от которого загудит, вздрогнет воздух и земля, и человеческое сердце. Лермонтов, закинув голову, смотрел на бегущие низко облака. С каким-то непонятным восторгом он вслушивался в торжественную тишину. Глебов, бросив на середину площадки свою фуражку, считает от нее, отмеривая барьер. «Раз, два, три, четыре...» Теперь Столыпин, сердито оттолкнув ногой брошенную Глебовым фуражку, отмеривает шаги, его длинные ноги чуть-чуть увеличивают расстояние. Опять прокатился в отдалении гром. «Монго, скоро начнется? Как по-твоему?» «Как только будет точно отмерен барьер», — это сказал Мартынов. «Ты о чем говоришь?» — спросил он. «Я полагаю, вам ясно?» о том, для чего мы здесь встретились, о дуэли, — ледяным голосом ответил Мартынов. «А я о грозе», — сказал Лермонтов и отвернулся. «Господа», — громко обратился ко всем Столыпин, и Лермонтов впервые услышал, что голос его дрожит. «Я предлагаю прекратить эту дуэль. Она невозможна, недопустима». «Она не более недопустима, чем всякая другая дуэль в мире», — с раздражением ответил ему Мартынов. Господин Сталыпин, когда-то сам привез дуэльный кодекс из Европы. Лермонтов снова посмотрел в лицо своего противника. Нежели тебе так не терпится убить меня?» Мартынов молчал. Николай Соломонович, подумай, — крикнул Сталыпин: «Брось, монга, не надо так волноваться. Есть более важные вещи на свете». Столыпин обратился к Глебову. «Позвольте в таком случае взглянуть на оружие. «На каком основании?» — возражает Васильчиков. «На основании того же кодекса», — взволнованно говорит Сталыпин, «потому что, ежели бы взяли пистолеты кухенрейтерские, а не дуэльные, то при расстоянии в десять шагов...» Но ну, шансы противников одинаково», — прерывает его Васильчиков. Сталыпин в отчаянии закрывает лицо руками. «Нету, боже, боже мой!» Лермонтов ласково дотрагивается до его руки. «Не надо, не надо!» «Я предлагаю приготовиться», — резко говорит Васильчиков. «Темнеет очень быстро, сейчас может начаться дождь». Проходя к своему месту, Лермонтов на мгновение задерживается и опять смотрит на Мартынова. «Николай Соломонович», — говорит он спокойно, «Мы с тобой часто по-пустому ссорились и дразнили друг друга, особенно я, но никогда врагами не были». «Я предлагаю начинать дуэль, пока не разразилась гроза». пора начинать вместо ответа говорит громко мартынов раз два считает васильчиков погоди мне к одну минуту одну минуту повторяет лермонтов ах боже мой совсем забыл монго голубчик передай когда-нибудь краевскому он поймет эти строчки так и надо оставить приготовьтесь командует голос васильчикова сходись Противники делают несколько шагов навстречу друг другу и останавливаются. Лермонтов стоит лицом к Перкальской скале, немного выше Мартынова, и позиция его менее выгодна для прицела, но он и не целится. Он медленно поднимает руку с пистолетом вверх, в тучу. «Десять!» — кричит Глебов. В этой страшной тишине, когда затея гром, Кажется, невозможно кем взволнованный голос Мартынова, который старательно целится в упор из дальнобойного пистолета. Так стемнело, что я не вижу пистолетной мушки. Лермонтов спокойно сгибает свободную руку, прикрывая ее бок по всем правилам дуэли. Мартынов продолжает целиться. «Стреляйте же, господин Мартынов, черт вас возьми!» вскрикивает, наконец, Трубецкой, или я разведу вас? Яркая молния освещает белым огнем лицо Лермонтова, прекрасные темные глаза, насмешливо улыбающийся рот, и потом через секунду, вскинув голову кверху, легким жестом вытянув руку с пистолетом, он стреляет в тучу. Громовой раскат, от которого вздрогнули горы, заглушает его выстрел и другой. За же мгновение гибкое тело Лермонтова падает на землю, точно срезанное серпом. Четверо подбежали к нему, Лермонтов не дышал. Они все еще стояли под проливным дождем, когда на краю площадки из кустов, закрывавших ее от дороги, появилась голова Вани. Тяжело дыша, Ваня смотрел на стоявших, взглянул на землю и увидел. И, бросившись к нему, обнял обеими руками, прижавшись головой к мокрому сюртуку. «Михал Юрьевич, батюшка, ваше благородие!» «Не доглядел я, не доглядел! Господи, боже мой, что ж теперь бабушка ваша, что в Тарханах-то народ?» Потом он поднял лицо, по которому дождь и слезы текли одним ручьем, и тихо сказал четырем неподвижным фигурам. «Эх вы, господа хорошие, такого человека не уберегли!»